Глава 26. Твой путь скоро завершится. Ванадис на мгновение прикрыла глаза, словно вглядываясь туда, куда я не смог бы посмотреть даже истинным зрением. Ты а тысяче, что что тебе нужно? Откуда ты знаешь? Я поправил седло на коне. Грядущее скрыто даже от таких, как ты. Я чувствую облебнулась Ванадис. Грядущее скрыто, но оно уже слишком близко. Так близко, что его уже не изменить? Мне нет. Ванадис погрозила пальцем, и дети спрятались обратно в избу. Но у тебя свой путь, видящий. Вот как. Отозвался я. Похоже, ты веришь в меня даже больше, чем я сам. Ты не хуже меня знаешь, что Рагнарёк конец времён. Уже близок. Но всё же спешишь. Ванадис протянула руку и пригладила гриву коня. В такие дни торопится или глупец, или тот, кто ещё может успеть обмануть даже саму судьбу. На глупца ты не похож. Хотелось бы и мне в это верить. Я вздохнул и полез в седло. Береги себя, Ванадис, и поспеши в Вышеград. Там есть кому защитить детей. Как скажешь, видящий. А ты, постарайся защитить нас всех. Держи, я собрала тебе кое-что в дорогу. Яблоко? Я осторожно развернул трепицу, и мне в ладонь выкатился увесистый золотистый шарик. Крупный, блестящий, идеально круглый и без единой червоточки. Не знаю, где Ванадис раздобыл такую красоту, но уж точно не в соседнем лесу. На землях к югу от круглицы зима еще не успела вступить в свои права, но на деревьях даже листьев уже почти не осталось. И тем более плодов, если не считать костров рябин, которые то и дело мелькали среди мрачной серости голых стволов и густой зелени елей. А уж такие яблоки здесь вряд ли бы нашлись и летом, Мне приходилось видеть местные плоды и в Вышеграде, и в Каменце, и все они рядом с этим румяным великолепием смотрелись бы невразумительной мелюзгой. Яблоко Ванадис выглядело так, будто она стащила его в самом дорогом супермаркете здорового питания, а потом еще и отмыла и натерла воском. Я никогда не питал особой страсти к фруктам. Но вдруг поймал себя на мысли, что сейчас готов тут же впиться в подарок зубами и сожрать целиком. Хотя, в общем-то, даже не был голоден. Организм ещё не успел проснуться и потребовать еды. А когда потребует, мне уж лучше выскочить в реал и смарганить пару бутербродов. Игровая пища лишь ненадолго обманет разум, но не придаст телу сил. Моему не придаст. Лучшего подарка и не придумать. Я подбросил яблоко и поймал обратно в ладонь. Но сохрани его для детей. Им пища куда нужнее, а мне голодная смерть не грозит. Хи сумеет охотиться. Не сомневаюсь. И всё же возьми. Ванадис осторожно обхватила мою руку ладонями и сжала пальцы. Для детей у меня ещё найдётся еда, но таких яблок больше не осталось. Ты же не обидишь меня отказом, видищий? Нет, усмехнулся я. Но что я могу подарить тебе в ответ, как того требуют обычаи северян? Ты и так уже сделал достаточно. И ещё сделаешь? Так поспеши же. Ванадис шагнула вперёд и легонько коснулась моих губ своими. И на этот раз я почему-то не почувствовал ничего такого. Даже система не выдала ни единого оповещения. Если ночью странная колдунья Северянка и проверяла мой ментальный доспех на прочность, то утром ей это явно наскучило. Просто поцелуй на прощание, без какого-то подтекста, особых эффектов или скрытого смысла. Будь осторожна в дороге. Я запрыгнул в седло. И да хранят тебя боги. Их время почти закончилось. Ванадис вздохнула и провела ладонью по стремени. Теперь все мы сами по себе видящий, но пусть твой путь будет легким. Хотелось бы верить. Когда я тронул по воде и пустил коня рысцой, она еще долго стояла у покосившихся и черных от пожара остатков забора. Смотрела вслед, пока деревья не скрыли нас друг от друга. И почти тогда же я перестал чувствовать и магию, спрятавшую нас от ночных чудовищ и даже саму Ванадис. Мне вдруг показалось, что, пожелая я вернуться назад, я бы уже не застал ни ее, ни детей. Только обглоданные кости дезертиров у забора, дымок из-под горящей избы, в которой мы провели ночь, и еще теплые угли в очаге. Но проверять я не стал. Вместо этого только прибавил ходу, выбираясь через лес обратно на тракт, ведущий к югу. Когда земля и поваленные деревья под копытами коня сменились чем-то похожим на дорогу, я вытащил из седельной сумки яблоко, набор циферок, кусок двоичного кода, обманка для разума. Мозг скажет, что на языке что-то сочное и сладкое, соврёт даже желудок. В себя я начал приходить только когда в моих руках остался огрызок в палец толщиной. Но и на этом я не остановился. Продолжал работать челюстями, пока не раскрошил зубами даже веточку, на которой яблоко когда-то росло. И если бы кто-то сейчас осмелился попросить у меня хотя бы крохотный кусочек божественного лакомства, я бы, пожалуй, взялся за саблю. Ё, ты на вы кости, пробормотал я кое-как, прекратив облизывать пальцы, на которых могли остаться капельки чудесного сока. Да что за? Внимание! На вас действует эффект омоложения. Вы исцелены от всех болезней. Все негативные эффекты сняты. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Что это вообще было? Ванадис вымочила своё яблочко в каком-нибудь отваре мухоморов? Не может же обычный фрукт, пусть даже и немыслимо сочный, оказаться настолько вкусным, чтобы я сожрал его, чуть не отхватив зубами половину пальцев. Впрочем, обычные фрукты не умеют и омолаживать. Я развернул интерфейс и принялся вчитываться в показатели и характеристики. Никаких перманентных дебафов на мне не висело, но волшебное яблочко Ванадис добавило мне по 10 пунктов здоровья и выносливости. Похоже, тех самых, которых я лишился ещё при создании персонажа, обменяв на две единички воли и став выходцем из могилы. Давным-давно, в свой самый первый день в Гардарике. Чудеса. Я привстал на стременах. Изменились не только цифры. Магия молодильного яблочка дотянулась туда, где не было власти даже у всемогущей системы. Спина перестала болеть от слова совсем. И что-то подсказывало, что если бы я повнимательнее рассмотрел вкладку персонажа, заметил бы, что седых волос на висках и в бороде стало куда меньше. Но времени на самолюбование уже не осталось. Конь вынес меня на вершину холма, откуда открылся вид на уходящую вдаль дорогу. И на огромный лагерь у самого горизонта. Солнце уже успело подняться над лесом и озаряло верхушки походных шатров и юрт. Сотен. Нет, пожалуй, даже тысяч булгарских юрт. Приехали, вздохнул я. Ну, встречай, хан. С дороги я свернул почти сразу после холма, а долев примерно половину пути до юрт слез с коня и продолжил путь пешком. Не то, чтобы мне так уж хотелось сделать Есугею сюрприз, но он не мог не выставить дозорных. И если бы кто-то из них заметил на подходах к лагерю всадника, меня бы утыкали стрелами, не дав ни объяснить, зачем я пожаловал, ни даже представиться. Всем глаза не отвести, даже мне. Я шагал через реденький лес вдоль тракта, подсвечивая себе путь истинным зрением и периодически ныряя в мир духов. прячась от групп в 3-4 низкоуровневых садника с луками. Вряд ли полноценные патрули, скорее охотники, огромное болгарское войско могло позволить себе не бояться врагов. И всё же людям нужно что-то есть, и не только воинам. Наверняка половина, если не 2/3 ардее Есугея старики, женщины и дети. Тогда у стен выше града он поверил мне. И увел конницу обратно на юг, в уже разорённые, выжженные и опустевшие земли. Припасы наверняка уже подходили к концу, и булгарам пришлось переключиться на охоту, рыбную ловлю и банальный сбор ягод. Наверняка даже сейчас в лесах ещё достаточно пищи, чтобы прокормить десятки и сотни людей, но не несколько тысяч. Охотники уже наверняка вымели подчастую всё в радиусе пары дней пути от лагеря, и теперь добирают жалкие остатки. Люди уже начали голодать, и от очередного набега на славские города их удерживает только стальная воля Есугея. Конечно же, если глаза меня не обманывают, Вокруг юрт на окраинах лагеря почти не осталось взрослых мужчин. Наверняка все разбрелись по окрестностям в поисках еды. Немного было и женщин с подростками. Каждый, кто мог принести хоть горсть ягод или пару рыбин, отправлялся в лес, в поля или к реке неподалеку. Но по мере продвижения к сердцу стойбища, возвышавшемуся над юртами шатру Ясугея, я видел все больше тревожных признаков. То тут, то там, вокруг костров попадались уже успевшие побелеть лошадиные кости. Слишком много. Значит, коней ели уже вовсю. У каждого воина в войске их по несколько штук, но и этого не хватит надолго. И когда закончится и мясо, Есугию снова придётся вести свой народ на север. Похоже, я успел вовремя. Хан вряд ли станет отказываться от союза, которого хотел и сам. Если, конечно, уже не решился выступить войском и взять своё не переговорами и дипломатией, а силой. И тогда Вацлав получит мою голову на пике, а другие князья обрадуются. Впрочем, ненадолго. Забрав осколки светоча с моего бездыханного тела, умница Ясугей наверняка без труда снесет перепуганных и разобщенных склафов. Но сивы не по зубам даже ему. Я легонько коснулся сознания, слишком уж пристально вглядывавшегося в пустоту перед собой кишек тена и зашагал дальше. Вряд ли меня уже заметили, а если и так, идти назад слишком поздно. Я неторопливо пробрался к шатру Есугея, прямо как в тот раз, когда пытался его убить. Но теперь мне хотя бы хватило ума держаться подальше от ярких пятен. Даже в многолюдье лагеря ауры богатуров выдавали владельцев в за сотню шагов, и я обходил их. Не знаю, стал бы хоть кто-то из воинов духа слушать меня, но я и сам собирался разговаривать лишь с Есугеем. Я нашёл хана там, где ему и следовало быть, у шатра в центре лагеря. Но вместо огня на ярких богатуров рядом с ним виднелись только две фигурки. Одна бледная, невысокая и изящная. Вторая ещё меньше, совсем крохотная, детская. Аура мальчишки ещё не сформировалась, но будто уже готовилась вспыхнуть отцовским пламенем. Великий хан не сидел в окружении воинов и мудрецов, а просто проводил время с семьёй, играл с ребёнком. Что ж, почему бы и нет? Может, не станет убивать меня сразу. Здравствуй, хан. Я шагнул из мира духов прямо на примятую траву у костра. Я обещал тебе вернуться. Есуги сидел ко мне спиной, но даже не вздрогнул. И всё же я сумел поймать обрывки его эмоций. Хан и правда не успел меня засечь. Похоже, за эти дни я успел стать куда сильнее. Здравствуй, Антар-богатур. Есугей неторопливо развернулся, заодно задвигая сына себе за спину. Долго же я ждал тебя.